Глава пятая. Страсть к лимонным карамелькам. Птица, которая не могла летать, и высохший колодец. Покончив с завтраком, я сел на велосипед и направился к станции в химчистку. Хозяин, тощий человек лет 50 с глубокими морщинами на лбу, слушал оркестр Перси Фейта, что звучал из стоявшего на полке музыкального центра. Это был большой JVC с дополнительными выносными динамиками. Рядом высилась целая гора кассет. Оркестр во всем блеске звучаний струнных выводил тему тары. Хозяин, насвистывая под музыку, в глубине заведения энергично разглаживал сорочку паровым утюгом. Я подошел к прилавку и, извинившись, объяснил, что в конце прошлого года мы сдали в чистку галстук и забыли получить его. Мое появление в полдесятого утра в этом спокойном мирке было равносильно прибытию гонца с дурными вестями в греческой трагедии. Квитанции, конечно, у вас нет», — произнес хозяин каким-то бестелесным голосом, обращаясь не ко мне, а к календарю, висевшему рядом с прилавком. На июньском листе календаря красовался альпийский пейзаж. Зеленая долина с привольно пасущимся стадом коров и контрастные белые облака — плывущие на фоне Монблана, Матерхорна или какой-то другой вершины. Затем хозяин перевел взгляд на меня. При этом на его лице будто было написано «Лучше бы ты не вспоминала о своем чертовом галстуке». Взгляд был очень прямой и красноречивый. «Говорите, в конце года, но и ну». Но... Ведь полгода уже прошло. Ладно, пойду поищу, но за результат не отвечаю. Он выключил утюг, водрузил его на подставку и, насвистывая мелодию из фильма «Лето в местечке», зашуршал чем-то в подсобке. «Лето в местечке» я смотрел в школе вместе с подружкой. Там играли Трое Донахью и Сандра Дим. Был сеанс повторных фильмов. Вместе с летом в местечке показывали «Погоню за мальчишками» с Кони Фрэнсис. Фильм был так себе, но, услышав 13 лет спустя в химчистке эту музыку, я понял, что вспоминаю то время с удовольствием. — Так вы говорите «Синий в горошек»? — спросил хозяин химчистки. — Фамилия Акада. «Да — Да-да, — ответил я. — Вам повезло. Вернувшись домой, я сразу позвонил на работу кумика. Галстук нашелся. С ума сойти. Вот молодец, — послышалось в ответ. Прозвучало ненатурально, как у матери, расхваливающей сына за хорошие отметки, и оставило какой-то неприятный осадок. Надо было позвонить во время обеда. Я очень рада. «Ты извини, но у меня сейчас на линии один человек. Позвони попозже, в обед». «Хорошо», — сказал я. Положив трубку, я взял газету и вышел на веранду. Как обычно, улегся на живот, развернул страницу с объявлениями о работе и, не торопясь, прочел от корки до корки столбцы, сопровождавшиеся непонятными кодами и значками. «Каких только профессий в мире нет!» все в аккуратных рамочках расставлены по своим местам, как могилы на схеме нового кладбища. Но, как мне показалось, отыскать там подходящую работу практически невозможно. В рамочке заключены сведения и факты, правда, отрывочные. Насколько то, что там написано, не противоречит вашим представлениям? Ряды фамилий, знаков и цифр мелко рассыпались по страницам, и напоминали развалившийся скелет неизвестного животного, уже не подлежащий восстановлению. Всякий раз, когда я долго рассматривал страницы с объявлениями, на меня нападало какое-то оцепенение. Что, собственно говоря, мне нужно? Куда теперь идти или куда не идти? Ответы на эти вопросы давались все труднее и труднее. По обыкновению... С верхушки какого-то дерева раздался крик заводной птицы. КРЫ… Я отложил газету, поднялся и, облокотившись на перила веранды, посмотрел в сад. Спустя какое-то время птица вновь подала свой скрипучий голос с верхушки соседней сосны. Я всматривался в ветви дерева, стараясь обнаружить птицу, но разглядеть ее так и не смог. На ее присутствии намекали только крики. Это повторялось из раза в раз. Пружина жизни на новый день была заведена. Еще не было десяти часов, когда начался дождь. Такой мелкий, что понять, есть дождь или нет, можно было только как следует присмотревшись. Мир существует в двух состояниях. Когда идет дождь и когда нет. Где-то между ними пролегает граница. Я еще немного посидел на веранде, настойчиво пытаясь разглядеть эту линию. Она должна проходить где-то здесь. Непонятно, чем занять время, оставшееся до ленча, То ли пойти поплавать в наш муниципальный бассейн, то ли отправиться на дорожку искать кота. Глядя на моросящий в саду дождь, я раздумывал, какой из вариантов выбрать — бассейн или кот.